Глава 22. Сева не случайно торопился в дом Иволги. Там обсуждали, как передать похитителям выкуп. За прошедшие после убийства Капустина дни личности преступников так и не установили. Следственная группа пришла к выводу, что действует достаточно крупная и технически оснащенная банда. Численность банды определили в 10-12 человек. На связь с Башко выходили разные люди, но идентификации голосов ничего не дала, разве что трое звонивших, судя по выговору, могли быть родом с юга России, а один — с Северного Кавказа, но не чеченец, именно так сказал специалист. Номера телефонов каждый раз использовались новые, оформленные на абсолютно случайных лиц — школьников или пенсионеров. Принадлежащие этим людям мобильные были украдены или потеряны. Производились звонки из разных районов города, из мест, где не было камер наружного наблюдения. Звонили почти всегда из автомобилей. Разговоры, как правило, были недолгими. В середине дня Максим получил видеопослание, на котором было записано обращение Яны с просьбой поскорее ее освободить. Она сидела на диване и держала в руках свежий номер ежедневной газеты «Русская жизнь», обращенной к камере первой полосой, на которой дата была обведена красным фломастером, что подтверждало, жена известного артиста жива или была жива на момент видеосъемки. Выглядела Яна неважно. Мятая одежда, нерасчесанные волосы. Жена Башко явно была напугана, но говорила ровно, хотя и немного механическим голосом, как автоответчик. Произнесла «Максим, спаси меня, пожалуйста, мне очень страшно». Потом замолчала, повернула голову в сторону, сжалась, словно ожидая удара, и заплакала. На этом запись обрывалась. А потом поступило СМС-сообщение. Деньги до конца дня. Собирать их не нужно. Мы знаем, вся сумма уже готова. Вся сумма выкупа и в самом деле была подготовлена. Миллион долларов лежал в портфеле, а портфель стоял в домашнем сейфе Селезнева. Игорь Егорович и предоставил эти деньги. Полицейские, правда, настаивали на том, что настоящие деньги отдавать не надо, а следует подсунуть похитителям фальшивые, которые у полиции имелись. Фальшивки, по утверждению генерала, руководящего оперативным штабом, почти ничем не отличаются от настоящей валюты, и только хороший детектор смог бы обнаружить разницу, потому что бумажки эти были изготовлены в США по заказу спецслужб именно для таких вот операций. Только не спрашивайте меня, как они нам достались, сказал руководитель штаба Селезневу. Но Игорь Егорович и не собирался спрашивать. Он просто съездил в банк и привез настоящие деньги. Теперь представители объединенного штаба сидели в его доме и обсуждали план дальнейших действий. Селезнев и Башкот тоже присутствовали. Похитители могли позвонить в любой момент, чтобы назначить время и место передачи выкупа. «Преступники, очевидно, знают, что вы съездили в банк и сняли со счета необходимую сумму. Вряд ли они имеют информатора непосредственно в банке. Скорее всего, просто следили за вами». «Видеть, как и сколько я снял, они не могли», — проговорил Игорь Егорович. «Но, возможно, кто-то из тех, кто окружает меня в последнее время, дал информацию» только знали об этом не более пяти человек. А в них я уверен». «Уверенным быть нельзя ни в ком», — вздохнул генерал. «Вот один мой хороший знакомый, уважаемый человек, раньше времени вернулся из командировки, входит в квартиру и видит такое, что просто ни в какие ворота. Вы представляете, он входит и видит, что жена без его ведома перестановку в квартире сделала». «А ведь он ей доверял!» «Вы серьезно?» — удивился Селезнев. «Шутка, конечно», — успокоил его генерал. «Ей одной мебель не передвинуть. А сейчас я просто хочу, чтобы вы немного расслабились. Очень напряженным выглядите». «Я просто понять хочу, кому это надо», — объяснил Игорь Егорович. «Они могли бы потребовать больше, чем миллион. Если преступная группа большая, то каждому достанется не так много». А ведь были затраты на подготовку, приобретение техники, автомобилей, изготовление фальшивых автомобильных номеров. Мне дали прослушать записи звонков, чтобы выяснить, не узнаю ли я чей-то голос. Все голоса были незнакомые. Однако меня удивило другое. Среди звонивших не было ни одной шестерки, ни одного фраера приблотненного. Как любой отсидевший хоть небольшой срок, я легко могу определить по тембру и по манере говорить, кто сявка парашная. Кто мужик, кто шерстяной, а кто действительно в авторитете. Так вот, все звонившие имели судимость, и все они, люди, далеко не последние в тюремной иерархии. Так что миллион на всю толпу для них не те деньги, чтобы так рисковать. Насколько я понимаю, рецидивистам светит за убийство, похищение и вымогательство пожизненное заключение. Так они из карт Капустина сняли кое-что. Кое-что для них не цель. И миллион баксов тоже. К тому же Руденскую убили в моем доме. И пистолет мой похитили. Вероятно, для того, чтобы вывести следствие на меня. Мы вас ни в чем не подозреваем. А тех, кто вас окружает, мы проверили. Ничего подозрительного». Селезнев посмотрел на Башко, но обратился к генералу. «У Максима был еще один должок. И перед людьми тоже не очень законопослушными. Я встретился с ними, пообщался». Среди звонивших похитителей этих людей нет. А программа по изменению голоса в звонках, как мне известно, задействована не была. Не была, подтвердил генерал. Специалисты проверяли. Будем считать, что нам противостоять люди серьезные и жестокие. Яну они не отдадут в любом случае, потому что она сможет их опознать, помочь составить фотороботы. А поскольку это люди серьезные, то компьютерная программа — Каким бы не точным ни был фоторобот, отыщет в картотеке похожие лица. Следовательно, Яна на свободе для них опасность. Они ее не отдадут ни за какие деньги. Получат миллион или нет, нам они ее отдавать не собираются. Генерал покосился на Максима и кивнул. «Мы думаем точно так же. Но силы и средства задействованы значительные. Сейчас важно определить район, где ее содержат» а остальное уже дело техники. Если позвонят, надо тянуть время как можно дольше, согласиться на встречу, узнать, куда ее привезут, а потом перенести встречу на час-другой. Знать бы, где ее держат». Присланные видео внимательно изучали. Пытались определить по обоим на стене за спиной Яны, по рисунку и по тому, насколько они выцвели, городская или это квартира или загородный дом. Посторонних шумов не было, А потому специалисты решили, что содержат Яну в подвальном помещении, в котором, очевидно, имеется небольшое окно, иначе звук был бы глухой и замкнутый. Не исключено, что преступники привезли ее в отдельно стоящий загородный дом. Изучались карты, лесные массивы с проселочными дорогами, тропами и просеками. Время тянулось медленно. Похитители на связь не выходили. Зато Селезневу дважды позвонила Настя. Сначала сообщила, что обедает с мамой и Воронинами, включая Майкла Боума. Гости с увлечением делятся своими планами по получению денег и уже намечают необходимые для приобретения объекты недвижимости в Санта-Монике. «А я по тебе скучаю», — сказал Игорь Егорович, пропуская все это мимо ушей. Потом Анастасия позвонила еще раз. «Вышла на крылечко отдохнуть», — сообщила она. «Телохранитель-бедняга сидит на скамеечке». «Может, пусть пойдет, отдохнет?» «Пусть сидит на скамеечке. Это его работа. Я бы сам сейчас с удовольствием примчался под твое окошко. Как там мистер Боум?» «Совсем пьяный. Говорить уже не может. Пел песни, но теперь и петь не может. Стучит по столу, отбивает ритм и насвистывает. Янги-дудль. Марш-северян. Но и свистеть у него не получается. А Валя?» «Валентина Николаевна тоже поет» но только комсомольские песни про Ленина, такого молодого, и про юный Октябрь, который впереди. «Я очень по тебе скучаю», — шепнул в трубку Селезнев и вернулся в дом. И почти сразу после того, как он опустился в кресло, раздался звонок мобильного. «Подождите секунд пять», — приказал генерал Максиму и крикнул своим людям. «Работаем!» Башков вздохнул, взял со стола аппаратик, отсчитал пять секунд и нажал на кнопку. «У тебя сумка спортивная есть?» — прозвучал вопрос. «В каком смысле?» — не понял Макс. «Короче, грузи бабло в спортивную сумку, садись в машину и выезжай». «В какую сумку? В какую машину?» — закричал Максим. «Где Яна?» «Яна тебя уже ждет на точке. Если через пятнадцать минут не выйдешь, то живую ее уже не увидишь». «Мне надо собраться. Дайте еще немного времени. Собраться ему. Ноги типа побрить». «Хорошо». Если пятнадцати минут мало, даем шестнадцать с половиной, только на трассе поторопись. Короче, слушай сюда. И вы, менты, тоже слушайте. И если он опоздает, если хвоста приведет, вертолет или еще какая байда случится, типа маячок в сумке, деньги мечены или вообще куклу подсунете, то я не голову отрежем, а заодно и этому клоуну. А где я машину возьму? закричал башко. Так у олигарха, попроси Каен. Уткин муж ведь рядом стоит. А куда ехать? А мы тебе позвоним и подскажем дорогу типа навигатора. И тут пошли гудки. Максим стоял растерянный и испуганный. Сработала лежащая на столе рация генерала. — Засекли, откуда звонок? — спросил руководитель штаба и удивился. — Как из Москвы? Вы ничего не путаете? Генерал обвел собравшихся внимательным взглядом и спросил. «Какие наши действия?» «Надо ехать», — сказал полковник ФСБ. «Только вот куда он такой? Да еще за руль!» Полковник указал на башку. Селезнев шагнул к двери, увидев стоящего в коридоре Севу, показал ему глазами на потолок и кивнул. После чего вернулся к столу, а его телохранитель побежал на второй этаж. Генерал разговаривал по рации, приказывая запускать беспилотник и готовить группы захвата. Продолжая отдавать распоряжение, он поднял глаза на подошедшего олигарха. «И в самом деле Максу лучше не садиться за руль», — произнес Игорь Егорович. «А потому поеду я. Возьму с собой Севу и еще парочку ребят. На заднее сиденье, чтобы в случае чего девушку прикрыть. Машин сопровождения не нужно. Если у них пост контроля на трассе, то отследят, так что не надо рисковать». Вторая машина с моими ребятами пойдет следом с дистанции в 15 километров. Машина скоростная и водитель опытный, в случае чего подскочат за пять минут. «Еще быстрее», — уточнил Сева, подавая Селезневу портфель с деньгами и спортивную сумку. Генерал отключил рацию. «Я против. Должны работать профессионалы. Все, Волода, я хорошо знаю. Лучшего оперативника у нас увели. А другие? Вдруг у вас что-то не так пойдет?» И что потом? А что не так? Отдадим деньги и заберем девушку? Но было бы неплохо, если бы ваши специалисты перекрыли радиочастоты вместе встречи. Дело не в мобильной связи, а в исключении всякой возможности подорвать автомобиль по радиосигналу с мобильника или автомобильного брелка. Селезнев говорил, перекладывая пачки денег из портфеля в спортивную сумку, а Сева уже держал в руках бронежилет, чтобы надеть его на босса. Генерал посмотрел на полковника ФСБ, тот пожал плечами. «Хорошо», — согласился руководитель штаба. «В конце концов, это ваш миллион, за который мы не несем никакой ответственности. Но вы должны только подъехать туда, отдать деньги, забрать девушку и быстро исчезнуть. Как только беспилотник зафиксирует ваше убытие, мы произведем захват». «Договорились», — кивнул Селезнев и повернулся к Севе. Добеги до Насти и передай то, что для нее приготовлено. И мою просьбу из дома никуда не выходить. А к дому еще кого-нибудь приставь. Вдвоем им веселее будет. Поторопись. И Каен пусть крыльцу подгонят. У нас осталось двенадцать минут». Игорь Егорович начал надевать бронежилет, а Сева выскочил в коридор. «Уточним диспозицию», — произнес генерал. «Сначала вы на Каене. За вами следом мы. Договорились?» Селезнев промолчал, шагнул к незнающему, что ему делать, Башко и взял из руки Максима телефон. «Скоро верну». После чего ответил. «Следом для прикрытия другая машина с моими ребятами. Уверяю вас, это специалисты, каких у вас мало. А потом уж вы следом. Но только особо не приближайтесь, потому что все ваши автобусы со шторками, да и девятки с операми, вычисляются мгновенно. Я знаю, что вы прослушиваете мой телефон». Так вот, продолжайте слушать, на всякий случай. Так мы только на время операции, да и то по соответствующей санкции, заверил генерал и вдруг вспомнил. А почему Уткин муж? Кто вас так назвал? Так меня на зоне называл один очень серьезный человек, с которым у меня, кстати, были вполне нормальные отношения. Он даже жизнь не сохранил, когда с волей ему передали просьбу по приколоть меня. А лучше, чтобы меня при разгрузке бревнами придавило. Поскольку это было не решение Сходника, и вообще я не блатной, то он решил меня проверить. А потом подумать, выполнять ли ему заказ или нет. Понял, что я не фраер и вообще пошел на шубу с клином. Однако при встрече краба со мной держал, что практически не делал с остальными зэками. «А по -русски — А по-русски можно? — попросил генерал. — Что за язык? Пошел на шубу с клином, краба держал. Тот человек понял, что я сел невинно за чужое преступление и здоровался со мной за руку, что, как вы понимаете, законники с рядовыми зэками никогда не делают. С равными себе ворами при встрече обнимаются и касаются друг друга щеками. А чтобы за руку с кем-то? Слишком по-советски. Ну и где теперь этот человек? Нет его. Упал вместе с автозаком с обрыва в бурлящую реку. Не думаю, что там кто-то мог выжить». А накануне он мне беду подарил, простите, финский нож презентовал, который спас меня потом, когда в тайге на меня медведь бросился. — Ну, если медведь, — покачал головой генерал, — тогда можно за вас не бояться. Изжайте. И мы сейчас тоже начнем выдвигаться. Надеюсь, скоро увидимся. Удачи вам. Генерал протянул руку, а после того, как Селезнев ответил на его рукопожатие, посмотрел на часы и улыпалы одиннадцатый час уже как день пролетел Селезнёв вышел на крыльцо и спустился к каенну рядом с которым стояли несколько парней в бронежилетах сейчас сева подскочит сказал он им проведет короткий инструктаж и поедем а он уже провел ответил один из бойцов он на машине смотался до анастасии николаевны и сразу вернулся вон он в каене за рулем сидит ну тогда поконем Махнул рукой Селезнев. Настя с Валентиной Николаевной убирали со стола. Несколько минут назад Света со своей мамой унесли пьяного мистера Боума. Сам он идти не хотел или не мог. Сопротивлялся всем усилиям по вытаскиванию его из-за стола, отбивался и смотрел на окружающих непонимающими глазами. Он не узнавал никого, не понимал обращенных к нему слов, ни английских, ни русских». Время от времени мистер Боум начинал хмурить брови, переводил взгляд с жены на свету со света на Валентину Николаевну или Анастасию и спрашивал строго «Who are you?». При этом в его голове, вероятно, возникали какие-то русские ассоциации, и Майкл начинал смеяться, повторяя «Ху! Ху! Ага!», после чего захлебывался смехом. Смех заканчивался также внезапно, и он снова начинал сурово хмурить брови и морщить лоб. Тогда-то и было принято решение уложить его в постель. От помощи Валентины Николаевны и Насти обе воронины отказались, сказав, что это дело семейное. О чем потом пожалели, потому что Майкл, несмотря на небольшой рост, оказался неподъемным и очень неудобным для транспортировки. Его пробовали нести за руки и за ноги, а он пытался выскользнуть. До лестницы, ведущей на второй этаж, мистера Боума кое-как дотащили, А потом начались настоящие мучения. Воронины напрягали все свои силы, но Майклу было еще хуже, потому что в процессе волочения его тела вверх бухгалтер-консультант ударялся затылком о каждую ступеньку и все же оставался в сознании. После каждого касания ступеньки Майкл вскрикивал «БАНГ!». Потом пытался нахмуриться, но не успевал, потому что надо было снова говорить «БАНГ!». Всего ступенек было двадцать одна, И на последний американский муж вместо банг произнес «Ой!», а потом удивился по-русски. «Почему вы меня все время роняете?» Протрезвел, наконец, устало выговорила Нина Петровна. Она отпустила ноги мужа, после чего выдохнула и вытерла ладонью вспотевший лоб. Ноги Майкла ударились о пол. "Thank you», шепнул мистер Боум и начал переворачиваться на бок, намереваясь поскорее уснуть. Так его и потащили дальше, лежащего на боку и умиротворенного. Воронины больше не спустились, и тогда Настя и Валентина Николаевна начали убирать посуду и складывать в мойку. В этот момент кто-то вбежал в дом. Настя поспешила навстречу и увидела Севу, который потянул ее к выходу и зашептал: "Мы с Игорем Егоровичем на часок по делам смотаемся, а вы пока из дома не выходите." а на всякий случай возьмите вот это. Только вашей маме не показывайте». Он протянул Насте пистолет-глок. «К сожалению, вы не успели из него пострелять. Ну да ладно, опыт у вас есть. Только у этого мягкий спуск, и долго на крючке палец не держите. Пистолет автоматический. Но я думаю, это не понадобится. А мы скоро вернемся». Сева рванул к выходу. «А что случилось?» Только и успела спросить Настя. «Надеюсь, ничего страшного?» «Да ничего особенного. Надо генералов до города проводить. В какой-нибудь клуб их поместим. Вы же знаете Игоря Егоровича. Он человек гостеприимный. То есть... Ну, вы поняли. А мне бежать надо. Маме привет. Завтра я к ней зайду чаю попить». После этих слов он убежал. Настя держала в руках пистолет, не знаю, куда его спрятать. Пыталась просунуть под пояс юбки, как в фильмах мужчины прячут оружие под ремень брюк, но ничего не получилось. Тогда она поспешила к лестнице, чтобы спрятать пистолет в спальне, но из кухни выглянула мама. «Кто приходил?» — спросила она. «Сева заглянул. Хотел с нами посидеть, но я сказала, что уже поздно». «Почему поздно?» — возмутилась Валентина Николаевна. «Одиннадцатый час всего, а в Нью-Йорке как раз обеденное время». «Прости, я об этом совсем забыла». «Догнать Севу?» Мама задумалась, а потом махнула рукой. «Лучше завтра. А то сегодня я уже устала, конечно». И плохо выгляжу. Я так ему и сказала. То есть я сказала, чтобы он приходил завтра. А выглядишь ты замечательно. Лет на тридцать с небольшим. Валентина Николаевна вернулась на кухню, а Настя, оглядевшись, заметила свою джинсовую куртку, висящую в прихожей, подошла и спрятала пистолет во внутреннем кармане».